Второй строитель, Лева начал быстро отгибать прутики за спиной Вениамина, и строительное вещество послушно потекло по ним, образуя дверной проем. Ну и как тебе это нравится? — спросил Бородач у Коли. — Вообще-то нравится, — сказал Коля. — Хотя, простите, архитектура не очень подходящая. — Почему же так? — Я привык, что у домов должны быть углы и прямые стены, — сказал Коля. — Ну, как в старинных зданиях. — Так это же не от хорошей жизни, — сказал Бородач.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 Веня дал ему пучок прутьев и, бородач Валечка крикнул снизу, командуя всеми тремя строителями: "Веня, гни прутья на себя! Лева, скорее, ты отстаешь! Коля, ты забыл, что мы дом строим, а не клумбу!" Когда кончили возводить третий этаж, Коля сдал оставшиеся прутья Вене, попрощался и студенты сказали, что он им очень помог. Коля хотелось взять с собой немножко коралловой пыли, но у него не было банки для питательного раствора, а без него затравка все равно что простой песок.